Имитация авторского стиля. К числу приемов имитации авторского стиля принадлежит пародии и подражание. Эти фигуры противопоставлены оценочно и функционально. Если пародия высмеивает неудачные моменты индивидуальной манеры, то подражание состоит в усвоении и присвоении наиболее успешных сторон имитации. идиостиля. Рассмотрим эти две противоположные тактики подробнее. Пародия от греческого перепев пение наизнанку состоит в имитации характерных особенностей чужой речи с целью высмеять ее носителя например автора литературного произведения Изобретателем пародии считается греческий поэт Гиппонакт 6 век до нашей эры. Первоначально термин пародия Принадлежал исключительно в сфере музыки и пения, вследствие же распространился и на другие объекты. Ученые сетуют на то, что определения пародии противоречивы, крайне туманные, расплывчаты, на то, что они позволяют отнести к этому жанру буквально все что угодно. Рассмотрим некоторые дефиниции. Пародия есть сочинение, написанное по расположению другого известного сочинения, с обращением его на другой примет и с произведением через перемену некоторых выражений другого смысла. В этом случае не ясно, чем пародия отличается от травестирования. Если же вслед за Альфредом Лиде понимать под пародией лишь имитацию оригинала, то мы рискуем спутать пародию подражания. Линда Хатчин определяет пародию как критико-ироническую имитацию. В основе пародии лежит не просто ирония, а злая ирония, сарказм. Пародия представляет собой средство раскрытия внутренней несостоятельности того, что пародируется, воспроизведение объекта в намеренно-карикатурном виде, имитация с целью осмеяния, что отличает его от косми... комической стилизации. Пример последний. Рассказ «Антракт» о Курлянского и о Хайта, имитирующего стиль радионовостей Голос по радио Товарищи, для того, чтобы вы не скучали во время «Антракта», предлагаем вам прослушать шутливые предпоследние известия Первый Наука Интересный случай произошел вчера на Черноморском побережье Кавказа Известный поэт Вальдемар шмелёв заплыл далеко в море и начал тонуть. Проплывающие мимо дельфины сделали возле него круг, но спасать не стали. Этот случай еще раз доказывает, что дельфины являются мыслящими существами. 2. Природа и люди. 18 дней бушевал пожар в южноамериканском городе Рио-Рита. Местные власти так и не смогли справиться с разбушевавшейся стихией. Неизвестно, сколько бы еще дней продолжался пожар, если бы жителей города не спасло новое стихийное бедствие «Наводнение». Комическая стилизация похожа на дружеский шарс, пародия на злую карикатуру, что-то и кого-то высмеивающую, вышучивающую. Неразграничение этих двух приемов приводит, первое, к выявлению юмористической или шуточной пародии, которая занимает дружескую или, по крайней мере, нейтральную позицию по отношению к своему оригиналу, не стремясь его дискредитировать. Неясным остается, однако, чем такая пародия отличается от комической стилизации. второе к неточному истолкованию пародии, как комического образа художественного произведения стиля жанра стилизация комически мотивированной или подчеркнутой забавной переделки важного сочинения смешного или несмешливого подражания перелицовки сочинения или представления наизнанку владимир иванович даль в статье а а потени гипербла ирония читаем Пародия. Государь-император соизволил всемилостивейше благодарить георгиевских кавалеров за молодецкую службу. Министр юстиции изволил благодарить чинов судебного ведомства за ухарскую службу. Министр народного просвещения изволил благодарить профессоров университета за лихое чтение лекций и студентов за зарехватское их посещение. Архиерей... настоятеля Эннской церкви за бравое и хватское исполнение им обязанностей. Второе, третье и четвертое высказывание приведенные Ап об тебней следует трактовать как шутливые игровые парафразы, комическую стилизацию слов государя-императора, а не как пародию на эти слова. Фред Хоузхолдер э, представляет пародию как повествование, использующее эпический метр и словарь, но рассматривающее легкий сет сатирический или эстетический, И комический предмет Здесь возникает опасность смешения пародии и бурлеска Игрового несоответствия содержания средством его выражения Кроме того, дефиниция Ф. Хаусхолдера Сориентирована на этимологию термина пародия Которая сказывает его со стихотворной речью Перепевом Традиция трактовки пародии как комического перепева Восходит к средневековью и далее к античности Приведем определение ЮЦе Скаллигера. «Est igetur parodia farsodia inversae multatis vocidus ad rudicula sensum retraens». В Древней Греции породами называли сочинителей комических стилизаций, или Ады Одиссея Гомера. Одной из таких стилизаций была знаменитая Батрахо Миомахия. При таком наивно-синкретическом понимании породии и трактовке ее с опорой на этимологию, характерной для Аристотеля Квинтелиана и других ученых далекого прошлого, ее трудно отделить от комической стилизации и от бурлеска. Мишенью пародии может стать не только литературное произведение, но решительно все – движение и действия человека, его жесты, походка, мимика, речь, даже отдельные слова, интонации и особенности произношения и многое другое. а, а. Морозов пишет «Среди товарищей Пушкина полицея был М.Л. Яковлев, который паясил, изображая кого угодно, в том числе восковую персону и петербургское наводнение». По способу имитации объекта различают пародию мимическую и кинетическую, например, изображение клоуном, выступление акробатов, графическую карикатуру, речевую, бытовое подразнивание, в частности звуковую, связанную с использованием особого тембра голоса. Поводом для пародии становятся приемы и средства, используемые в сравнении с усредненной нормой излишне активно. Такие приемы и средства, ставшие характеристикой определенного идиостиля, именуются стилевыми маркерами. Так, стилевым маркером прозы Льва Николаевича Толстого является крайняя усложненность синтаксиса, что послужило поводом для появившейся в 1909 году пародии П. Пильского «Царство Божие не в Конституции». E tô... что это была конституция, то есть то, что девять десятых людей живущих на земле считают единственно важным, единственно почетным, а не царство божие, то есть то, что на самом деле единственно важно, единственно полезно потому, что единственно важно, единственно полезно, божеское, а не человеческое или то что кажется людям, оно человеческим и сделали то люди, собравшись несколько сот тысяч человек на одном небольшом пространстве земли, стали убивать друг друга, то есть сделать то, что называется конституцией, потому что то что называется конституцией, есть то что люди считают конституцией. с телевым маркером повести двойник федор михайловича достоевского является повторе вариации чем и воспользовался к с аксаков в своей пародии. приемы эти схватить нетрудно приемы то все эти нетрудно схватить Оно вовсе не труднодно и не затруднительно схватить приемы это эти но дело не Так делается, господа, дело-то это, господа, не так делается, оно не так совершается, судари, вы мои, дело-то это, а оно подобно тут, знаете, и того, оно, видите ли, здесь другое требуется, требуется здесь того, этого, как его другого. А этого то, другого то и не имеется. Таланта-то господа, поэтического-то господа, поэтического-то господа таланта, это художественного-то -то и не имеется. Да вот оно, оно самое дело-то есть, настоящее вот оно, как оно именно так. Теофил Готье пишет. Я понимаю пародию в критическом смысле, как средство комического преувеличения недостатков того произведения, которое оно травестирует. Аплика... Амплифицирующее до абсурда настойчивое подчёркивание стилевого маркера называется обнажением приа. Считается, что особенно трудно пародировать стили, лишенные резких характерологических признаков, и наоборот, чем определеннее, заметнее выражены характерные языковые особенности пародируемого произведения, индивидуального стиля и тому подобное, тем легче их выделить, утрировать, представить в комическом виде в пародии, тем самым подчеркивая противоречие между изображаемым стилем и эстетической нормой.